Шестьдесят первая ночь. Когда же настала шестьдесят первая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что Хасрой написал своему сыну, не будь слишком щедр к своему войску, оно перестанет нуждаться в тебе, и не стесняй его, чтобы оно не стало тяготиться тобою. Одаряй его даром умеренным и награждай его милостиво, при изобилии будь щедр, не стесняй в беде». Рассказывает, что один араб-кочевник пришел к Аль-Мансуру и сказал ему, «Мари свою собаку голодом, и она пойдет за тобою». И Аль-Мансур разгневался на араба, услышав это от него. Но Абуля-Баса-Тутси сказал ему, «Я боюсь, что кто-нибудь другой махнет ей лепешкой, и она пойдет за ним и оставит тебя». И гнев Аль-Мансура утих, и он понял, что это слово безошибочное, и велел дать арабу подарок. «Знай, о царь, что халиф Абдаль-Мелик ибн Мирван написал своему брату Абдаль-Азизу, когда отправил его в Египет. Наблюдай за твоими песцами и за придворными. Песцы скажут тебе о положении, от придворных ты узнаешь дворцовые обряды, а уходящие от тебя познакомит тебя с твоим войском». Когда Амар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен и Аллах, нанимал слугу, он ставил ему четыре условия. Не ездить на вьючных лошадях – не носить тонких одежд, не проедать военной добычи и не откладывать молитвы. Сказано, нет богатства лучше разума, нет разума лучше предвидения и рассудительности, нет пользы равной поддержке свыше, нет торговли равной добрым делам, нет прибыли равной награде Аллаха, нет благочестия выше соблюдения предела закона, нет знания равного размышлению, нет подвижничества выше исполнения предписаний веры. Нет веры выше скромности, нет расчета выше смирения и нет чести выше знания. Береги голову с тем, что она содержит, и тело с тем, что оно вмещает, и помни о смерти и испытании. ⁇ Сказал Алий, да почти таллах лик его. Бойтесь дурных женщин и будьте от них на стороже. Не советуйтесь с ними в делах, но не скупитесь на милость к ним, чтобы они не пожелали учинить козни. ⁇⁇ И сказал он. «Кто оправит умеренность, тот смутится умом». И ему принадлежат изречения, которые мы приведем, если захочет великий Аллах. Говорил Омар, да будет доволен им Аллах. Женщин бывает три рода. Жена, предавшаяся Аллаху, богобоязненная, любящая и плодовитая, помогающая мужу против судьбы и не помогающая судьбе против мужа. И другая, что печется о детях, но не больше того. И третья цепь, которую Аллах накладывает на чью хочешь шею. Мужчин бывает также три рода. Муж разумный, когда он действует согласно своему мнению. И другой разумнее его, который, если случится с ним что-нибудь, впоследствии чего он не знает, идет к людям правильно мыслящим и поступает по их совету. И третий, нерешительный, не знающий прямого пути и не подчиняющийся наставнику. Справедливость необходима во всех вещах. Даже невольницы нуждаются в справедливости. Приводят же, как пример, разбойников с дороги, которые постоянно обижают людей. Если бы они не были справедливы друг к другу и не соблюдали правил при дележе, их порядок, наверное, бы нарушился. Говоря кратко, владыка благородных качеств, великодушия и благонравия. И как прекрасны слова поэта. «Дарами и кротостью над племенем юноша царит, и легко тебе ему быть подобным». А другой сказал «Устойчивость в кротости, величие в прощении, спасение в правдивости для тех, кто правдивым был. Кто хочет хвалу снискать деньгами, пусть будет тот в рестании щедрости всегда впереди других». И затем Нусхата Заман говорила об управлении царей, пока присутствующие не сказали. «Мы не видели никого, кто бы рассуждал об управлении так, как эта девушка. Быть может, она скажет нам что-нибудь об ином предмете. И Нусхата Заман услышала и поняла, что они сказали, и молвила, что же дать отдела о вежестве, то это обширное поле, ибо в вежестве слияние всех совершенств. Случилось, что к Муавии вошел один из его сотрапезников и упомянул о жителях Ирака и их здравых суждениях. А жена Муавии Мейсун, мать Езида, слушала их разговор. И когда он ушел, она сказала, — «О, повелитель правоверных, мне хотелось бы, чтобы ты разрешил людям из Ирака войти к тебе и поговорить с тобою, а я послушаю их речи». «Посмотрите, кто есть у дверей», — сказал Муавия. И ему ответили «Бенутимим». «Пусть войдут», — молвил халиф. И они вошли. И с ними был Аль-Ахиф ибн кайс «Подойди ближе, Абу-Бахр», — сказал Муавия. А он велел опустить занавеску, чтобы ими могла слушать их. «О, Абу-Бахр, что ты мне посоветуешь?» — спросил он. И Аляхнар ответила. «Разделяй волосы пробором, подстригай усы, подрезай ногти, выщипывай волосы под мышками, брей лобок и всегда употребляй зубочистку, в этом семьдесят две добродетели. И пусть омовение в пятницу будет очищением от того, что было между двумя пятницами». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.